626. Октябрь, 23. В прошлом спасения нет, в прошлом освобождения нет, в прошлом нет победы над своим низшим «я». Будущее — область всех достижений Духа. В нем все. Поэтому йог живет в будущем и в будущем. Все несовершенства настоящего могут быть трансмутированы в нем, в будущем. В будущем все достижимо. Дух вечен, а в вечности невозможное становится возможным, ибо элемент времени уже не является решающим. Из малых накоплений и опытов складываются большие, как гора из песчинок. На пути в беспредельность при неуклонности устремлений, можно достичь невозможного, потому, говорю, все достижимо.